Глава п я т а Суббота. За десять дней до. Я зевнула, потянулась, разминая з а т е к ш и е мышцы, и встала из-за рабочего стола. С собой с была довольна. Всего за час написала целую главу в новую книгу. Пусть небольшую, но завязка романа была готова. История шла удивительно легко и ладно. Я даже название уже придумала. «Его звёздное величество». Давненько я с таким удовольствием не работала. я Вообще не писала с такой скоростью. Обычно работа над текстом подобного размера у меня занимала несколько часов, хотя могла растянуться на пару дней или даже неделю, если коварный творческий кризис одолевал. Но тут пальцы просто не успевали за мыслями. После часа работы я чувствовала себя вымотанной, словно пробежала спринт. Руки подрагивали. В голове роилась куча мыслей по дальнейшему развитию сюжета. С одной стороны, хотелось снова усесться за ноутбук и творить. а с другой — мне было необходимо выдохнуть и выпить чашку чая. К тому же не терпелось скорее кому-то показать начало романа, получить обратную связь, ведь раньше я такого не писала. У меня за плечами имелось полтора десятка книг, большинство из которых вышли на бумаге и красиво стояли на полочке в книжном шкафу. Но то были сплошь любовные романы фэнтезийным антуражем — «Магические академии», «Драконы», «Оборотни». всякие потерянные принцессы и охотники на нечисть. Сейчас же я вдруг уселась писать сугубый реализм, без всяких фантастических допущений, без мистики даже. Подобная смена жанра могла негативно сказаться на количестве моих читателей и, соответственно, на писательском гонораре. Не то чтобы меня это особенно волновало, но... Хотя можно ли историю любви простой девушки и топового актера назвать реальной? но самой себя спросила я и принялась расхаживать по кабинету. Тоже ведь сказка, практически про Золушку и Принца. Да и мир звезд шоу-бизнеса далек от реальности. Текст был совсем сырой, черновой. Выложить подобный кусок на суд читателей я не могла. Это означало одним махом убить собственную писательскую репутацию. К счастью, уже несколько лет все мои тексты первой читала сетевая подруга и верная бессменная Бета-Палумна. Решившись, я скинула файл ей на почту и вновь принялась нарезать круги по кабинету. Я очень надеялась, что подруге мое новое начинание придется по вкусу. Впрочем, даже если и нет, и с т о р и и я собиралась дописать до конца. Это было важно для меня. Завибрировал телефон. Неужели Поля уже прочитала? Я ведь всего несколько минут назад ей отправила. В нетерпение с х в а т и л о смартфон и тут же разочарованно вздохнула, когда увидела сообщение от Сати. «Привет, что хочешь на завтрак?» Я совсем потеряла счёт времени. Сатя ь всегда писала мне в два часа дня и спрашивала, какую еду принести из ресторана. Иначе я могла до позднего вечера не вспомнить, что надо поесть. И жить на одном чае. Или круглыми сутками питаться бутербродами, чипсами и мандаринами. Вот дядя озаботился и приставил ко мне с а т ь ю Вернее, он поставил ультиматум, и мне пришлось выбрать личную помощницу. но это было м е н ь ш е из зол. В конце концов, кто-то должен был помогать мне поддерживать порядок в квартире, приносить еду, корреспонденцию и всякие интернет-заказы. И хорошо, что все эти обязанности легли на плечи одного человека. Прислушалась к собственному организму. Есть не хотелось. Более того, мысль о еде вызвала легкий приступ тошноты. А вот пить — наоборот. Хотя я уже выпила бутылку минералки и чайник чая. «Вчера я была слишком невоздержана». Стряхнула головой и снова принялась нарезать круги по кабинету, крепко сжимая в руках телефон. «Не думать о том, что произошло вчера, не вспоминать. Все равно ничего не изменить». Вновь завибрировал телефон. «Лина, я вижу, что ты прочитала сообщение. Снизойди до своей покорной слуги и ответь, что ты хочешь сегодня отведать на завтрак. Надо же хоть раз в сутки питаться нормальной пищей». Я скривилась, Сатия, в своем репертуаре, и ведь не отстанет, пока не отвечу. «Только проснулась», — написала я. «Пока не хочу есть. Принеси через пару часов овсянку, фруктовый салат и круассана с шоколадом». «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа, но не поздновато ли будет для завтрака?» Я прямо-таки представила, как ехидно ухмылялась с а т ь я когда набирала этот текст. «Когда проснулся, тогда и завтрак», — привычно отозвалась я. Добавив в конце сообщения смайлик, показывающий язык. «Мой поздний завтрак являлся неисчерпаемой темой для шуток. Ну что ж поделать, если я редко просыпаюсь раньше полудня и могла сесть завтракать тогда, когда большинство людей уже успели отобедать?» Прилетело голосовое сообщение от паломны, и я тут же включила его. Поля говорила быстро, явно на ходу и захлебываясь от эмоций. «Лина, я все прочитала, это... это просто бомба!» Я чуть свою остановку не проехала. Пушка! И так горячо. Совершенно на тебя не похоже. Нет, ты и раньше круто писала. Ты же знаешь, что я обожаю твои книги. Но это что-то совершенно новое. Пиши. Вот прямо сейчас иди и пиши. Не отстану от тебя, пока ты этот роман не напишешь. Я срочно хочу узнать, что дальше будет с героями. Они такие разные и такие классные. Особенно герой. Он просто краш. Знаешь, когда я читала, то прямо видела Дэма в этой роли. «О, я уже представляю, что роман станет бестселлером, и его экранизируют». «Дёмочка идеально впишется в главную роль, она будто для него создана». Сообщение было длинным, но в какой-то момент я начала пропускать слова мимо ушей и впала в странное состояние прострации. Очнулась, когда поняла, что голос п о л е давно затих, а я так и стою посреди своего уютного белоснежного кабинета. «Да, я исказила историю». постаралась создать главных героев максимально непохожими на меня и Демьяна Галина. Но Поли все равно уловила суть. Кого я пыталась обмануть? Что заглушить? Исправить? Забыть? Я хотела убедить себя, что случившееся было ничего не значащим эпизодом. А то и вовсе сном. Но как можно забыть своего первого мужчину? Даже если это был случайный, ни к чему не обязывающий секс. Демьян поднялся на 25-й этаж, но, выйдя из лифта, не поспешил к себе азами, рассматриваясь. Ещё вчера он заметил, что в холле многовато дверей, но тогда не придал этому значения. Сейчас же слова официанта натолкнули его на мысль, что, возможно, на последнем этаже есть и другие квартиры. В холле было четыре двери, высокие, массивные, украшенные деревянными панелями с тонким узором, на котором, если присмотреться, вырисовывались цифры. Один, два, три. Лишь четвертая была никак не пронумерована. Дверь в пентхаус значилась под цифрой один, а что скрывалось за остальными, оставалось только гадать. Ни на что особо не рассчитывая, Галин приложил свою ключ-карту ко второй двери. К его удивлению, та открылась. И он шагнул в прихожую-гардеробную, из которой двойные распашные двери вели в просторную гостиную, показавшуюся ему знакомой. Затем он проследовал в библиотеку, заглянул в кинозал и очутился около бассейна. Сомнений быть не могло, под цифрой 2 находился второй вход в пентхаус. Демьян мысленно сделал себе пометку, что неплохо бы получше исследовать новое жилище, а то неведомо, какие еще сюрпризы тут имеются. Он снова вышел в лифтовый холл и приложил карточку к третьей двери. В этот раз чудо не произошло. «Ничего не понимаю». Парень озадаченно почесал затылок. Подошел к четвертой двери, той самой, что без номера, и вновь ключ-карта сработала. За дверью оказалась сумрачная, хотя и отделанная белым камнем лестничная площадка. Похоже, это запасной выход на случай, если лифт выйдет из строя. Оставалось раскрыть загадку третьей двери. Можно спуститься вниз и спросить у консьержа. Если тут действительно кто-то живет, то ему вряд ли раскроют имя, пол и возраст соседа. Не зря же Рут распевался соловьем, что в ЖК особенно следят за конфиденциальностью и всячески ограждают частную жизнь от нежелательного вмешательства. Но консьерж может хотя бы сказать, что скрывается за дверью. Еще один вход в пентхаус, служебное помещение или другая квартира. А можно поступить еще проще, банально позвонить в дверь. Вдруг раздался мелодичный сигнал. Створки лифта бесшумно разошлись в стороны, и в холл ступил Рудольф Германович. «Ты что здесь стоишь?» — хмуро спросил менеджер. «Пойдем, есть разговор». Демьян бросил полный сожаления взгляд на третью дверь и последовал за Рудом. Когда они уселись на диване в гостиной, менеджер положил на журнальный столик перед Демьяном коробку со смартфоном. «Новый мобильник», — сказал он. «Стоимость компенсируем за счет ноябрьской зарплаты». «Твой номер восстановили, так что все контакты должны быть. Но всё же проверь». Дэм кивнул. Чего-то подобного он ожидал. К расчётливости Серафима за эти годы успел привыкнуть. К тому же новый топовый телефон стоил вовсе не три копейки, а потеря мобильника, о плошность самого Демьяна. Хотя всё равно было немного неприятно. Так он действительно без зарплаты в этом месяце может остаться. На нём уже висела пара штрафов, и неизвестно, как Серафим отреагирует на интервью с Розой. «Старый смартфон я практически сразу заблокировал. Все данные с него удалил», — продолжил менеджер. Вопрос в том, какую информацию из него могли успеть вытащить. «Кстати, телефон всё ещё определяется где-то на территории ЖК и даже включён. Странно». И вновь д е м только кивнул. У агентства имелся доступ ко всем его аккаунтам. Почта, соцсети, телефонный номер. При подписании контракта этот пункт смущал его больше всего. Он, конечно, был юным, наивным провинциалом, но все же не настолько, чтобы без доли с о м н е н и я раскрыть и подарить все свои личные данные. Вот только Серафим смог убедить его, что это стандартная практика в шоу-бизнесе. И все исключительно ради безопасности и пиара. Ведь звезды редко самостоятельно активно ведут соцсети. Опять-таки, сам Демьян понятия не имел, как заблокировать утерянный смартфон, не говоря о том, чтобы стереть с него всю информацию. Вероятно, разобрался бы, но время было бы упущено, если он вообще вспомнил бы, что можно удаленно что-то сделать со смартфоном. Это очень удобно, когда рядом с тобой постоянно находится менеджер, способный решить большинство вопросов, когда не нужно тратить время на соцсети. Далеко не сразу Демьян понял, что таким образом Геннадий Юрьевич Серафимов отобрал у него всякую иллюзию личной жизни и посадил на короткий поводок. Он даже т а й н у ю информацию в сети не мог посмотреть. Все его запросы отслеживались и анализировались. Конечно, Дем давно приобрел запасной телефон. И теперь порой ему казалось, что он как в детстве играл в шпиона, потому как второй мобильник приходилось прятать от менеджера. Если бы Рут узнал о нём, то потребовал бы предоставить данные, ибо сокрытие их являлось нарушением контракта и каралось нехилым штрафом. Если так посмотреть, то его жизнь сейчас состояла из сплошных штрафов и попыток их избежать. «Кстати, я пробовал звонить на телефон, б е з т о л к у сказал менеджер. «Он у меня в беззвучном режиме, так что твои звонки могли не заметить». И, как я понимаю, никаких компрометирующих меня фото или видео в сети сегодня не появилось». Рут кивнул. «А значит, — продолжил Дэм, — вряд ли появятся. Обычно в таких случаях стервятники действуют быстро. Девчонка могла случайно захватить толстовку». «Это ещё неизвестно», — покачал головой менеджер. «Возможно, ищет, кому дороже продать информацию. Или собирается тебя шантажировать». «Рут». «Ты сумел узнать, кто эта девушка?» — перебил его Демьян. «А не было никакой девушки», — усмехнулся Рудольф Германович. «В смысле?» «А вот так», — он развёл руками. «Я попросил проверить камеры наблюдения. Но из дверей пентхауса никакая девушка не выбегала. Ни в чёрной толстовке, ни без неё. Бред!» — пробормотал Демьян. «Камера записала, как в 11.45 я зашёл к тебе». Потом, как мы примерно через полчаса вышли вместе. Видео могли изменить, удалить эпизод с девушкой. Служба безопасности уверила меня, что это технически невозможно. Не то, чтобы я им поверил. Так что отправил к ним нашего юриста и Бориску, который на всех этих камерах слежения собаку съел, пусть разбираются. «Наше вчерашнее столкновение на первом этаже к а м е р а тоже не з а с н я л а подался вперёд Демьян. «А вот тут еще любопытнее», — прищелкнул языком Рудольф Германович. Засняла, но как только проиграли это видео, манера общения охранников кардинально изменилась. Меня чуть ли не силой выставили из комнаты видеонаблюдения. Удалось лишь добиться, что твоя мандариновая девушка тоже живет в ЖК. Ни имени, ни номера квартиры не сказали. «Конфиденциальная информация», — передразнил кого-то менеджер. А я говорил, «Да не похоже она на жительницу элитного дома». Вспылив, с к о ч и л Рут. «И конфиденциальность работает в обе стороны», — закончил фразу Демьян. «Это ничего не меняет. Неважно, живет здесь девчонка или нет. Она пробралась к тебе в постель, стащила телефон и еще неизвестно, какие фото и видео сделала, пока ты спал. Тебе напомнить, как такая девушка на одну ночь разрушила карьеру Воронина?» д ы м покачал головой, скандал он помнил хорошо. Серафим тогда тыкал его носом в распечатки комментариев разочаровавшихся фанаток, этого ещё недавно популярного исполнителя любовных баллад и актёра мыльных опер. Инцидент произошёл пару месяцев назад. Влад Воронин решил приятно провести время с одной из поклонниц. Вот только та оказалась блогершей. Когда Воронин заснул, она сняла кучу фото и видео, даже прямой эфир со своими подписчиками устроила. И наутро фотографии пускающего во сне слюни Воронина были везде. А народ в сети обсуждал не его новый клип, а цвет нижнего белья. Разумеется, из шоу-бизнеса Воронин не ушел, просто потерял несколько рекламных контрактов, по которым ему пришлось выплатить солидные неустойки. Из сериала, куда он прошел кастинг на главную роль, его тоже попросили. Образ, над которым Влад работал без малого десять лет, оказался разрушен, и количество фанатов уменьшилось в разы. «Пойми», — сказал Рут, опускаясь обратно на диван, — «ты не Онегин, это ему всё сходит с рук. А тебя стоит только раз оступиться, как тут же собьют с ног и затопчут». Притом набросятся не только хейтеры и о х о ч е й до сенсации репортеры, но и вчерашние фанаты. Да ещё подольют масло в огонь наши конкуренты. Многие мечтают заполучить твои рекламные контракты и роли. Дэм, ты хорошо выглядишь и нормально играешь. Но подобных ребят масса. Тебе просто повезло с первой ролью. Удалось заполучить любовь фанатов и удержать её. Но стоит потерять репутацию. Лишишься львиной доли поклонников. А у тебя подписание нового контракта с агентством на носу. «Да в курсе я», — в е л а огрызнулся парень. Все та же песня, которую Галин слышал уже сотни раз. Что без агентства он никто и ничто. Ни особого таланта, ни связей, лишь неплохие внешние данные. Но только на них далеко не уедешь. Ему просто подфартило, что его взял под крыло Серафим. А иначе Демиан до сих пор перебивался бы случайными эпизодическими ролями. И если он уйдет из агентства, его судьба будет незавидна. Ведь ни актёрского образования, ни весомой поддержки семьи или друзей, ни особых связей в мире шоу-бизнеса у него нет. Затем, чтобы последние не появились, Серафим следил особо. «Надеюсь, в телефоне хотя бы эротических фоток Милы не было?» — спросил Рудольф Германович. «Я ведь не дурак. В свете последних событий сомневаюсь. Да и не было их никогда», — вздохнул Демьян, опуская голову. А когда расстались, вообще память телефона почистил. Это хорошо, если почистил. Дэм, я знаю, у тебя давно не было девушки. Но если так не в Моготу было, почему не сообщил? Решили бы вопрос по-семейному. Есть же стажёрки агентства, тот же став. Галин скинул взгляд на менеджера. «Не мой вариант», — сухо произнёс он. «Такая практика в шоу-бизнесе тоже существовала». Некоторые начинающие актрисы, певицы и танцовщицы встречались, разумеется, по обоюдному согласию и к вящей пользе, с более популярными и зрелыми коллегами. Ибо гормоны шалят определенного рода потребностей хотя бы время от времени возникают у всех. И лучше такие вещи решать внутри семьи, то есть агентства, нежели искать приключения на стороне. Ведь для большинства знаменитостей крайне важно избегать скандалов, особенно сексуальных. не иметь внебрачных детей, не связывать себя узами брака на пике карьеры. Вообще в публичные отношения лучше не вступать. Отдельные девушки из команды, так называемый став, визажисты, парикмахеры, всевозможные ассистенты, тоже не против были обрести знаменитого и щедрого покровителя. Вот и Демьян, подписав контракт с агентством «Серафим», обязался в течение пяти лет не жениться. Разумеется, хранить ц е л и б а т от него никто не требовал. Лишь скрывать свою личную жизнь от общественности. Опять-таки у д е м а учитывая его график. На эту самую жизнь времени не оставалось, как и на знакомство с кем-то вне семьи и сферы шоу-бизнеса. «Хорошо, хорошо», — кивнул менеджер. «Будем верить, что и правда ничего не всплывет. Никаких сомнительных фоток и видосов. А иначе обозначить перспективы». Придется тогда тебе, Галин, а рекламировать презервативы и средства для мужской потенции. Не н а г н и т а й поморщился Дэм. Ничего пока не произошло. Да и ты предпринял всевозможные меры. Я-то э предпринял. Надеюсь, и ты в следующий раз будешь думать головой, а не другим местом. И вообще следить за мобильником. Как же достало. Рут. Парень резко поднялся с дивана. Разговор его порядком утомил. За эти годы он прокачал терпение и выдержку до в о с ь и д е с я т о г о уровня, но сейчас они дали сбой. Я всё понял, осознал, прибереги нотации для кого-то другого. Многовато инцидентов за один день, — проворчал его надзиратель. Сначала девчонка с мандаринами, потом роза. Кстати, эта паршивка тоже не берёт трубку. Я ей не сказал ничего такого, только правду. что у меня первый выходной за два месяца, выходной, Рут, и что я еще не определился, подписывать контракт с Серафимом или нет. На твоем месте я бы... Сейчас я это обсуждать не намерен. У меня выходной, в которой мне надо читать этот чертов сценарий. Последние слова Демьян почти прорычал.